Седа! весь день в окно смотрел! Ч ⁇ девчонок рассматривал, небось, да? Нет, язык форцитской пысимила. Ты <звы> пелявый! Мус увидел в окно, что к нему идет приятель и говорит, цене. ой ой ой смотри, смотри, Зинк, Серега идет. Сейчас опять, опять, сейчас будет опять, нибудь опять, просить в долг опять, нибудь Я, ну, смотри. Лёха, привет! Ну, привет! Ты будешь сегодня пользоваться дрелью? Дрель? Да, конечно! Конечно, целый день! Целый день она мне будет узнать! Весь день я её буду в руках держать! Целый день быстро бороться? Да! да. Вот и чудненько! на денёк своей удочки, а? Так-так-так! Заколебал! Смотри, смотри! У вас морщины, сухая кожа, кривые ноги! Успокойтесь! Бутылка водки, подаренная мужу, мгновенно вернет вам былую связость и привлекательность! Полезные советы! так так а почему вы с лиц предыдущего места работы, Это, там, по -по притине это у, по притине усталости, да. Какой усталости? О, По притине усталости вот. Какой «такой» усталости? Ну не знаю! Просто они сказали что очень от меня устали Заколебал! <связь> заколебал, заколебал! Заколеп! Заколебал ты! Пусть от меня молдавай! Зеленый чего? Даже если Он гудитамбал Скажи ты меня захлебал <связь> Слова популярнее день до дня Просто их каждый способен понять Если в жизни случись друг с к идти под ёл в носках прячь. Ну что у меня совсем за деревню держите, сто ли? Нет у меня носков. <реклама> <реклама>